В титуле Ивана Грозного вслед за названиями всяких земель идет определение простое и величественное – повелитель северной стороны. От таких-то и таких-то пределов на юге до тех пор, пока человек не замерзнет в таинственной полярной тьме. Есть здесь варварская мощь, пренебрегающая логикой, вроде копать канаву от забора до обеда.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 Но в России север приобрел статус национального символа, стал частью поэтического образа России. В Лондоне туман, в Москве снег. Из того, в чем другие видели обузу, Россия извлекла духовную выгоду. Выносливость, стойкость, терпение, величайшая способность к выживанию. Вот что дал север русскому национальному мифу.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 Каждая новая ступень усугубляла ощущение Севера в российской истории и географии. Поморские земли, Урал, наконец, Сибирь. Сибирь была уже квинтессенцией Севера. Она лежала не у пределов культурного мира, а вне его. Ее размеры раз и навсегда ошеломили русское государство. Тут пространство теряло определенность и превращалось в абстракцию. Поэтому Сибири не была обычной колонии. Скорее, это склад простора, почти неисчерпаемый географический запасник. Сибирь служила источником не столько реальной пользы, сколько поэтических метафор. Она привела российской душе страсть к гиперболе. И, конечно, она была постоянным вызовом. Как Дальний Запад для Америки, Сибирь служила ареной, на которой русские конкистадоры — землепроходцы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 Все в Сибири должно было соответствовать ее размерам. Тайга, реки, медведи, даже сибирская язва. И, конечно, люди. При слове «сибиряк» представляется человеческая особь, снабженная избыточным ростом, весом, напором. Когда в конце XIX века здесь появились сепаратисты, сибирские областники, то они рассматривали себя как новую отдельную нацию.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 Когда новая страна сняла сталинские портреты и с новыми силами бросилась к коммунизму, ей понадобилось чистое поле деятельности. Старинный миф о Сибири наполнился новым содержанием. Если вновь доставать измызганные идеалы, то следует это делать в девственной сибирской стране. Не расчищать руины неудавшегося социализма, а строить его заново.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 По 200 тысяч человек в год уходили в этот путь, завершающий волну славянского переселения. От московских вокзалов рельсы вели в светлое будущее. Кому незможно построить в отдельно взятой стране, если эта страна — Сибирь? Летописец 60-х, сибиряк Евтушенко, вкладывал в уста политического сыльного родищего готовую формулу момента. Но, озирая дремлющую ширь,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 Предела нет отваги и упорству. Без громких слов и выспренних речей в фуфайках, куртках парни Дивногорска шли в бой, в атаку шли на Енисей. «Какие ассоциации будут возникать у моего сына лет через двадцать-тридцать при упоминании Сибири?» спрашивал восторженный корреспондент у академика Лаврентьева, создатель Академгородка. «Думаю, что Сибирь будет для него синонимом процветания и индустриальной мощи, краем гармонии природы и цивилизации», отвечал ученый, который, кстати, придумал Академгородок во время лыжной прогулки. И Солженицын, правда, несколько позже, благословил сибирский поход советского народа. «Сибирь и север — наша надежда и отстойник наш». Конечно, западные аналитики, чуждые размаху российской души, видели в сибирском порыве военно-политический расчет. Они высчитывали, что в Сибири живет всего 15% населения СССР. Они вспоминали слова знаменитого историка Арнольда Тойнби, который предрекал, что к 21 веку Сибирь станет китайской. Они говорили, что это государственная необходимость – обживать край, на который веками зарится перенаселенная недружественная держава. Конечно, Сибирь не для того, чтобы дарить ее китайцам. И где-то подспудно переселенцы осознавали, что опасные рубежи родины сместились от Балтики к Амуру. Но все же не на войну ехали веселые эшелоны.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 что за эти же семь лет 400 тысяч уехали обратно. Что на построенных ценой мучительных усилий заводах некому работать, а там, где есть кому работать, работать негде. Даже штатным оптимистам приходилось признавать, что непредсказуемой наукой коэффициент бесхозяйственности пока что съедает на севере одну треть затрат. Эпоха 60-х распростилась еще с одним идеалом. И когда в брежневские времена партия пыталась оживить сибирскую легенду Байкала-Амурской магистралью, народ не отозвался. Не было больше порыва и не было больше героев. Иссяк пафос, и уже не патетической поэмой «Братская ГЭС» откликнулась российская муза на новый призыв, а с «Приезжай ко мне на бам, я тебе на рельсах дам».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 Опять жизненно важным стал вопрос, кто выиграл войну. Искусство шестидесятых сделало художественное и историческое открытие, сказав, что войну выиграли мальчишки. Ни Теркин, ни Сталин, ни капитан Иванов. Мальчишки. Юноша Алеша Скворцов из баллады о солдате, московские мальчики из песен «Куджавы», Куджаве, совсем уже ребенок из Иванова детства.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 подбивает танк не с осознанной целеустремленностью ненависти, а в отчаянном наитии самозащиты. Новые герои воевали не с немцами, а с войной, как с безличной, противоестественной, бездуховной стихией. Такая война была близка поэтике Ремарка. «Дерьмо, дерьмо, все вокруг дерьмо проклятое!» повторяли вслед за героями Западного фронта герои другого Западного фронта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 Война никогда не кончалась и для прораба с хочу быть честным, Войновича, и для коллег из коллег Аксенова, и для тысяч других больших и малых героев советского искусства 60-х, вышедших на передовую гражданских сражений под знаменем ветеранов Великой Отечественной. Это знамя окрасило в бесспорные цвета народная кровь, и оно ничуть не полиняло от того, что им шантажировали сталинистов и либералы оттепели.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 С тех пор, как страна взяла курс на строительство коммунизма, все острее становился вопрос – кому его строить? Чтобы ответить на этот вопрос, 60-е должны были найти своих героев. Ни Павку Корчагина, ни Александра Матросова, ни Алексея Стаханова. Старые герои свое дело сделали. Будущее должны строить люди, не запятнанные прошлым.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 а в свободное время жертвует собой ради науки. Пародийное сгущение здесь только подчеркивает особенности стереотипа, но отнюдь не отрицает его. Научный антураж клубился в воздухе 60-х. Редкий журнал выходил тогда без очерка под красивым заголовком «Хлеб и соль физики», «Ступеньки к солнцу», «Цитадель мирного атома». Пафос в них выливался непринужденно.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 Счастливчики, прописанные в этом дворце, жили уже при коммунизме, который они построили для себя, без крови, жертв и демагогии. Шутя. От каждого по способностям, каждому по потребностям вздыхали почтительные, но сторонние поклонники, видев ученых новый тип личности, личность, освобожденная от корыстолюбия и страха, творческую, полноценную и гармоничную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 космическими кораблями, спутниками и лунниками. Чтобы русский человек продолжал верить в коммунизм, он должен прежде всего верить в советскую науку. И он верил. В экономику, которая создаст обещанное Хрущевым изобилие, в кибернетику, которая покончит с бюрократией, в генетику, которая исправит дурную наследственность. Ученые должны прийти на смену политикам. Точные науки заменят приблизительную идеологию. Технократия вместо партократии поведет страну к утопии, потому что в ее руках таблица умножения. Естественно, что нагляднее и доступнее всего создавала и обслуживала мифа науки как бы специально для этого придуманная фантастика. Не случайно этот жанр стал самым популярным в стране.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 Абстрактное знание терпели, пока оно было знаменем эпохи. Но когда сами физики захотели спуститься с эмпиреев, чтобы заняться черной работой государственного строительства, общество увидело в них равных. А перед равными стесняться не стоило. Раз ученые опустились до реальности, реальность сможет за себя постоять. Когда физики перестали шутить, с ними перестали считаться.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 Осталось, чтобы лелеять свою привилегию. Помните, что дважды два — четыре.